Александр Подольский, Плесень. Шкет был пьян в д р ы з г Он подпирал фонарный столб и пытался прикурить. Левин т а р а б а н и л по нему той голове, п о р в а н н о м у бушлату, з а л и в а л с а п о г и Наровился мыть тротуара. Шкет выругался. Окна дома пялились на него, осуждали. давным давно, когда у ш к е это было нормальное человеческое имя, он жил в этой пятиэтажке. Однако со своими гулянками даже не заметил, как оказался на улице, а теперь его из родного подъезда вышвырнули. Ноги еле-еле волочились по дороге, промокшая насквозь одежда камнем тянула вниз. Городское небо перечеркивали молнии, во дворах ревели автосигнализации. Нужно было где-то переночевать, и ш к е т вспомнил о двушке. С тех пор, как везде поставили кодовые замки, жить стало тяжелее. Но бывшее военное общежитие никогда не запирали. ш к е т знал, что о нем рассказывали, но во время редких ночевок с т р а н н о с т е й не замечал, если не считать трупокошки, покрытого толстым слоем плесени. Свет не горел даже у входа в единственный подъезд. Сказарька тянулись дождевые нитки. Покрытая копотью дверь висела на одной петле. ш к е т прошел внутрь и замер посреди длинного во все здание коридора. Слева и справа уходили в темноту два ряда квартир. Большая часть из них опустела после пожара, но кое-где еще жили. ш к е т чувствовал родство с о з д е ш н и м и погорельцами, ведь если они остались в этом склепе, им тоже некуда деваться. Под ногами шуршали куски каменной плитки. По сторонам фанерные двери соседствовали с темными провалами. Мрак пожрал все лампочки, отправив дом в вечную ночь. ш к е т хватаясь за р ж а в ы е перила, поднялся на второй этаж. В дальнем конце коридора у другой лестницы мелькнул зеленый огонек. Наверное, кто-то из жильцов. ш к е т затих. Не хватало, чтобы его и отсюда выгнали. Лестница продолжала загибаться крюком, у т ы к а я с ь в чердачную дверь. ш к е т приземлился на широкой площадке, которая нависала над вторым этажом. Чердак заперт аж на три замка, его не интересовал. На грязном полу ему было по королевски комфортно. Он скинул сапоги, п о с т е л и л промокший бушлат вместо простыни и завалился сверху. Сон вполз у него быстро и разом высосал сознание из продрогшего тела. Его разбудил звук снизу, то ли кашель, то ли лай. с ю д у густел мрак, ветер гудел в щелях старого дома, пахло плесенью. ш к е т привстал и выглянул на лестницу. Этажи с ч е з словно здание затопило нефтью. В темноте тут и там вспыхивал зеленый огонек. ш к е т шумно сглотнул. В памяти всплыли разговоры с дружками. Плохой это дом, даже зверь ее чует. Поселилось там что-то после пожара. Думаешь, все сгинувшие жильцы переехали? Ступенька за ступенькой растворялась лестница на чердак. Шкету стало тяжело дышать, прогоняя хмель, крепла вонь. Чернильная река поднималась вместе с ней что-то еще. Оно на мгновение вынуло л а из укрытия, неправильное, не складное, огромное. Пальцы не слушались, но Шкет все же нащупал в кармане зажигалку. Он вытянул руку вперед и надавил на кнопку. Щелк. В маленьком кусочке света Шкет успел разглядеть п о р о ш е н м х о м лицо. Зажигалка чуть не выпала из руки. Пламени не хватило надолго, и спустя несколько секунд все пространство заволокло тьмой. Лицо было в паре метров от Шкета. а за ним болотного цвета туловища, вросшая в стены и потолок. Щелк. Никого. Только юркие тени на сколках пола. Огонь вновь потух и что-то дернул о Шкета за ноги. Отсчитав копчиком несколько ступенек, он вырвался и стал ломиться в ч е р д а ч н у ю дверь. Шкета я не видел, он не видел вообще ничего, словно ему вырвали глаза. А вот запах он чуял. Я от одного этого заплесневелого духа в тощем животе переворачивались внутренности. Сжимая зажигалку, Шкет повернулся к лестнице. Казалось, тьма залезла в каждый кусочек этого здания, в каждую щель, а теперь решила поселиться и в нем. Руки тряслись, зажигалка в ладони приросла к коже. Шкет н а щ у п а л кнопку, но выпустить наружу огонь не хватало духу. Он знал, что увидит в неровном свете, знал, что никогда больше не покинет этот дом. ш к е т знал, что прямо сейчас умрет. В лицо дунула теплая волна гнили, что-то коснулось плеча. ш к е т в последний раз в жизни поднял зажигалку. щ е л к